Если кто-то продаёт дом, обязан ли он рассказать покупателям, что там кто-то умер? Пока я пишу, в моём районе в Лос-Анджелесе строятся новые роскошные дома. Они неоправданно дорогие и не слишком красивые. Представьте себе огромные белые контейнеры для еды. Но мы можем быть вполне уверены в том, что в них никто не умер. Пока что. Совет от профессионала. Если вы всем сердцем желаете жить там, где абсолютно точно никто никогда не умирал, то покупайте новый дом. Желательно тот, который строился на ваших глазах, потому что действительность малоприятна. Если вы живёте в очаровательном довоенном бунгало или огромном викторианском особняке, вполне возможно, что вы смотрите телевизор и едите попкорн там, где кто-то сделал свой последний вдох. И никто не обязан вам об этом сообщать. Информация, которую продавцы недвижимости должны доводить до покупателей, регулируется законами, и они отличаются в разных странах. Как правило, если кто-то умер мирной смертью, то есть не в результате кровавого заговора убийц с топором, продавец не обязан сообщать об этом. То же самое касается случайных смертей, например, от падения с лестницы и суицида. И ни один закон в США не требует докладывать о смертях, связанных со СПИДом или ВИЧ. В некоторых случаях продавцу могут посоветовать не рассказывать о произошедшей в доме смерти, так как это может привести к ненужной стигматизации недвижимости. Ни один продавец не хочет, чтобы фантазию покупателя захватили сцены чудовищных преступлений, потоки крови наподобие тех, что хлынули из лифтов в сияние и, знаете ли, привидения. «Сияние» — это фильм ужасов Стэнли Кубрика, снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Люди умирали и умирают во многих домах, и их значительно больше, чем вы можете себе представить. Вероятно, это случилось даже в том самом доме, в котором вы сейчас слушаете эту книгу. Помните, раньше люди чаще покидали этот мир в окружении родных вещей, а не в больницах или домах престарелых. Так что, если вашему дому больше 100 лет, его стены наверняка видели смерть. Если кто-то мирно скончался у себя дома, скорее всего, к нему приходили родственники или работники хосписа. После тело умершего забрали из дома до того, как началось мощное разложение. Это не та смерть, из которой получилась бы история с привидениями. Но даже если по какой-то причине дело все-таки дошло до мощного разложения, опытная команда уборщиков способна оттереть все до сверкающей частоты. И вы никогда не догадаетесь, что что однажды в комнате, ставшей теперь вашим холостяцким логовом, разлагался труп. Например, моя подруга, назовём её Джессикой, жила в Лос-Анджелесе в квартире на пятом этаже. Однажды весной она почуяла странный запах. Сначала она подумала, что ей стоило бы получше убирать лоток за своим котом. Но скоро стало понятно, что ароматы доносятся из квартиры снизу, расположенной прямо под ней. Мужчина умер дома один, и его тело пролежало ненайденным целых 2 недели. Запах кошачьего туалета оказался запахом гниения, просочившимся сквозь деревянные половицы старого многоквартирного дома. После звонка в полицию тело забрали. Джессика не смогла сдержать любопытство и спустилась по пожарной лестнице, чтобы заглянуть в квартиру покойного через открытое окно. Она увидела, что осталось от соседа после того, как суд-медэксперт забрал тело. Вязкая черная жижа на полу, в которой извивались опарыши. Разумеется, вы не захотели бы арендовать квартиру в таком состоянии. Но перенесемся на несколько месяцев вперед. И вот квартира уже полностью отремонтирована, сверкает чистотой и опять сдана в аренду. Джессика встретилась с новыми соседями и спросила, нравится ли им новая квартира. Они были очень довольны и не высказали никаких жалоб по поводу запаха или чего-то такого. Джессика решила не говорить им о прежнем жильце. Знали ли эти люди, что в их квартире произошла смерть? По закону в Калифорнии арендодатель обязан сообщить вам, если в доме или квартире кто-то умер в последние 3 месяца. Калифорния один из немногих штатов, в котором этот вопрос урегулирован. Если позже жильцам станет некомфортно из-за факта смерти в их доме, они могут подать в суд. Таким образом, предупреждая их заранее до подписания договора, хозяин квартиры защищает себя от будущих судебных разбирательств. Но возможно, арендодатель Джессики не знал или проигнорировал этот закон и просто ничего не сказал. Стоит отметить, что в некоторых американских штатах, например, в Джорджии, домовладелец должен сообщать о недавно произошедшей смерти только если его спросят. И если уж спросят, он обязан ответить честно. Примерно как вампир, который может зайти к вам в дом только если вы его пригласите. Вывод из истории Джессики такой: Если вы беспокоитесь о недавних смертях в вашем потенциальном новом доме, спросите о них. По идее, такой подход отвечать, если задали вопрос, должен работать везде. Но это не так. Аригон, я смотрю на тебя. В Аригоне не имеет значения, когда или как кто-то умер. Никто не обязан ничего вам рассказывать, даже о жестоких, насильственных смертях. Убийство, суицид, мирная кончина все равны в этом штате Бобров. Если говорить языком риелторов, то большую роль играют так называемые материальные факты. Материальные факты это всё, что способно повлиять на желание покупателя приобрести недвижимость. Например, трещины в фундаменте или невидимые проблемы с конструкцией. В зависимости от того, где вы живёте, насильственная смерть, скажем, убийство, может попасть в категорию материальных фактов, и потому факт её наличия должен быть раскрыт. Но мирные или случайные смерти обычно не относятся к материальным фактам. Дом, в котором произошло ужасное убийство, иногда превращается в стигматизированную недвижимость, то есть приобретает репутацию Этому же способствует сообщение о жестоких преступлениях или даже истории с привидениями. Продавец скорее всего не захочет рассказывать вам о тройном убийстве, произошедшем в этих стенах в 2008 году. Но если он вам не скажет, а вы узнаете от соседей, у дома есть репутация, видите ли. Вы получите основания разорвать контракт или даже подать в суд. Однако лучший совет который я могу вам дать, таков. Примите факт, что однажды вы можете поселиться в доме или квартире, где кто-то умер, и с вами все будет в порядке. Моя мама, риэлтор, только что продала дом, в котором умерла 90-летняя старушка. Мама сообщила об этом потенциальным покупателям, ведь если бы не сказала она, это сделали бы соседи. И они поехали домой, чтобы подумать. Покупатели вернулись, всё-таки желая купить дом, ведь бывшая владелица явно очень любила его, рассогласилась умереть в нём. Я тоже надеюсь мирно и спокойно умереть дома, и у меня нет планов остаться в нём привидением. Но если вам всё равно жутко от мысли, что в вашем потенциальном будущем доме кто-то умер, привыкайте к тому, чтобы задавать такие вопросы хозяевам или риэлторам. Только если вы не в Орегоне.